«Что же вы?» — шепотом поторопил он медлившего Николаса. «Пойдемте». И снова сделал манящий жест, показавшийся Фандорина очень странным и даже таинственным. Отчего-то ужасно волнуясь, Ника осторожно переступил порог и огляделся. Олега нигде не было. «Где же... Олег?» — выговорил магистр, задыхаясь. Сивуха пристально смотрел на него. «Пойдемте».